Глава 30. Ганя, невеста В Доме Петуховых приготовления к свадьбе были в полном разгаре. Портнихи, модистки, белошвейки работали с утра до ночи. До свадьбы осталось 5 дней, а приданная еще наполовину не готова. Тетка Анна с ног сбилась в хлопотах. Надо выбрать церковь, условиться со священником и певчими, пригласить шаферов, дружек, посаженного отца, приготовить невесту к венцу, запасти все приданное, свадебные подарки, устроить пир на всю заставу, обставить квартиру, гнездышко для молодых. — Нет, это с ума можно сойти! — стонала старуха. — Хороший Тимофей Тимофеич, выдает дочку и сам пальца о палец не ударит. Мог хоть меня же за месяц пригласить, а тут накопади, в пять дней все изволь оборудовать. Ох, грехи! С появлением в доме старухи тетки Ганя совершенно стушевалась и целыми днями просиживала в своей комнате. У нее окончательно опустились руки, пропала энергия, и она безучастно ко всему относилась. Лишь когда рисовалась в мозгу перспектива супружеского сожительства с Куликовым, ее бросало в жар и холод. Она вся дрожала, протягивала руки с мольбой в пространство и приходила в такой ужас, что невольно думала о самоубийстве. Его зверский взгляд, ядовитая улыбка на губах и грубый сиповатый голос – Действовали на нервы девушки до такой степени, что она делалась больной, испуганной и близкой к потере рассудка. Даже к своему другу Николаю Гавриловичу Ганя перестала ходить. Она в состоянии была сесть на качалку или кресло, погрузиться в свои думы и просидеть так к ряду часов шесть-восемь. Она искала такого уединения и покоя совсем не для того, чтобы обдумывать сама с собой свое безвыходное положение. Нет, об этом она перестала уже думать и старалась как можно реже вспоминать. Сколько обыкновенно она не думала, всегда кончалась страшной головной болью и невольной мыслью о самоубийстве. Ганя гнала эту мысль как бесовское наваждение, но она неотвязчиво лезла в голову то в виде петли на крюке потолка, то пули в лоб, или еще проще, смерти под маховым колесом заводской машины почти моментальная и верная смерть. Нет-нет, прочь, все эти грешные худые мысли. Лучше ни о чем не думать. И Ганя могла часами сидеть, ни о чем не думая. К ней приходили портнихи и модистки, примеряли, прилаживали наряды, и она исполняла все, что ей говорили, хотя ничего не видела и не сознавала. Если у нее спрашивали «Как ваше мнение?», то она уклончиво отвечала «Право не знаю» или «Мне все равно, как хотите». Никто из окружающих не хотел замечать, что за эти несколько месяцев здоровье девушки было подорвано и сильно пошатнулось. Она иногда днем ложилась на постель, усталая, измученная, тогда как решительно ничего не делала и даже двигалась мало. Эта усталость была чисто нервная, на почве развившегося малокровия, от постоянной душевной тоски, потери аппетита и покоя. Если бы свадьба была отложена или отдалена, то Ганя наверняка кончила бы в доме умалишенных или наложила бы на себя руки. Долго длиться такое состояние не может, потому что оно, как ржавчина, ест организм, подтачивает силы и приводит к быстрому изнурению. Но свадьбу никто не думал откладывать. Тимофей Тимофеевич, указывая на Ганю знакомым, с улыбкой шептал. «Сохнет, девка! Надо скорее их повенчать! И то сказать! Годы!» Он сделал все распоряжения на 50 тысяч приданного. Капитал был взят из банка, превращен в государственные бумаги и в день свадьбы Петухов должен был передать Куликову портфель с этими бумагами. «Остальной капитал и завод получите после моей смерти!» прибавлял старик. Тетка Анна из кожи лезла, чтобы в короткий срок успеть все по-хорошему устроить. Благодаря деньгам, разумеется, нетрудно было скоро достать и сделать, что нужно. А Петухов денег не жалел. Трать, бери, сколько хочешь. Нечего и говорить, что Куликов Даже не допускал мысли об отсрочке. В церкви было сделано уже оглашение. Свою квартиру он подновил, заново меблировал. Привез невесте роскошный бриллиантовый фермуар в подарок. Словом, как жених, был на высоте своего положения. Когда он привез драгоценный подарок, а Ганя не хотела брать, тетка пришла в негодование. «Что это ты, Ганя, дурачишься? Разве можно ломаться так с женихом? Где это видано? Иван Степанович такой милый, любезный!» А бриллианты фермуара ослепительно горели всеми цветами радуги и приводили в восхищение всех видевших их. «Да, подарочек царский!» – замечала тетка. «И после этого еще Ганя дуется на жениха? Кажется, доказательство его любви и внимания на лицо. «Чего же еще?» «Не хотите ли поменяться со мной?» Насмешливо произнесла Ганя. «Берите эти бриллианты и жениха, а я останусь старой девой или уйду в монастырь». «Что это за шутки, матушка, и как ты смеешь смеяться над старухой? Я не девочка тебе!» «Так вы и не вмешивайтесь, когда не вам жить». Ганя не уступала тетке и пикировалась с ней постоянно. Петухов пробовал делать дочери замечания, но потом махнул рукой. «Последние дни вместе живем, не хочется ссориться!» Раздражительность девушки отражалась на всех других, кроме отца, с которым она последнее время не говорила ни слова и встречалась только за обедом. Отец, бывший главною, хотя и бессознательной причиной ее горя, перестал быть для нее другом, как прежде. Она продолжала его уважать, может быть, даже любить, но прежней нежности не осталось и следа. Иногда, вспоминая прожитые годы, Ганя чувствовала прилив нежности к своему седому, сгорбленному папеньке, с которым привыкла делиться всеми мыслями и мелочами будничной жизни. Но этот прилив Сейчас же разбивался о каменную стену, выросшую между ними. Девушка заливалась слезами, уходила в свою комнату и беспомощно ломала руки. И взор ее невольно останавливался на крюке, вбитом в потолок. Один момент, и всему конец. Конец невыносимым мучениям, избавление от ужасной будущности и всех моих мучителей. Но она гнала эти мысли. Нет, нет. Однако, прогоняя мысли о таком исходе, она не могла примириться и с мыслью о замужестве. Это было свыше ее сил. Получалась пустота. Та ужасная пустота, которая доводит людей до отчаяния и влечет их к преступлению или в больницу для умалишенных. Пока супружество было чем-то отдаленным, пока являлись надежды на какой-нибудь выход, Ганя не чувствовала отчаяния, отдаляла окончательное решение. Но теперь осталось только пять дней. Под опытным руководством тетки Анны приготовления к свадьбе быстро приходили к концу. Все препятствия устранялись, Причины отсрочек исчезали, и с каждым часом возможность расстройства свадьбы делалась одной неосуществимой мечтой. «Но почему Куликов почти не показывается? Почему он не ищет бесед со мной?» – задавала себе вопросы Ганя. Увы, это не было лучом спасения. Куликову действительно в это время было не до невесты, но он находил время забежать на минуточку к Тимофею Тимофеевичу, уверить его в том, что он по горло занят приготовлениями к свадьбе, и каждый раз Иван Степанович почтительно свидетельствовал почтение своей посаженной матушке, тетке Анне. Этих визитов было вполне достаточно, хотя Ганя о них и не знала. — С тобой-то, милая моя! — мысленно говорил по ее адресу Куликов. Мы успеем еще поговорить, ты у меня немного попетушишься, хотя и петухова урожденная. Притихли как-то пригорюнились и защитники Гани. Николай Гаврилович бедный целые дни рыскал по городу, собирая справки и сведения о Куликове, но решительно ничего не узнал. Все ограничивались только тем, что Куликов не хороший, не симпатичный человек. И только. Но Степанову нужны были факты, и факты существенные. Дмитрий Ильич Павлов уехал в Орел, но от него не было известий. Он мог задержаться в Москве и отказаться совсем от поездки в Орел, тем более, что эта поездка была довольно гадательна. Да притом в такой короткий срок трудно было что-нибудь сделать. Николай Гаврилович видел, что Ганя избегает свиданий с ним и, в свою очередь, не искал ее. Ему нечего было сказать девушке, нечему утешить ее, а одни слова соболезнования казались пошлыми, шаблонными. Так проходили последние дни. Ганя еще более побледнела, похудела и сделалась еще более нервной. Каждый стук заставлял ее вздрагивать. Каждый неожиданный крик приводил в трепет. Еще реже выходила она из своей комнаты и еще меньше открывала рот, чтобы поговорить с кем-нибудь. Наконец, в среду, то есть за три дня до своей свадьбы, поздно вечером, она накинула платок и как тень вышла из дому, направляясь к заводу. Николай Гаврилович точно ждал этого визита и выбежал навстречу к девушке. — Агафья Тимофеевна, я хотел сам вызвать вас. Телеграмма есть от Павлова. — Телеграмма? Где? Покажите. — Вот, читайте. Получил важные сведения. Надежды растут. Постарайтесь на неделю отложить свадьбу. Тороплюсь выехать. Может быть, успею, но лучше отложить хоть на два дня. — Видите? Видите? — — радостно произнес Степанов. — Я недаром говорил. Ганя была, однако, по-прежнему бледна и мрачна. Она отрицательно покачала головой. — Знаете ли, я не верю уже ничему. — Полноте, Агафья Тимофеевна, как не верите? — Отложить свадьбу невозможно, а он сам опоздает вернуться. Да и какие у него сведения? Кто еще нам поверит? «Вот мы и запросим Павлова, какие у него сведения, пусть телеграфирует. Мы тогда покажем телеграмму папеньке, и вы прямо скажете, я не хочу венчаться с бродягой. Я хочу сегодня же послать ему телеграмму, спросить, что стало известно. Павлов не такой человек, он зря писать не будет». «Дай бог, телеграфируйте, а то я, знаете, решила...» «Что решили?» «Нет моих сил, нет моих больше сил, не могу». «Ну что же вы решили?» «Повеситься», — прошептала девушка. Николай Гаврилович в ужасе отскочил даже. «Вы с ума сошли, Господи помилуй! Да не в тысячу ли раз тогда лучше прямо сказать, не пойду за него замуж!» «Невозможно! Вы помните, что было у меня с отцом, когда я высказывала нежелание? Отец готов был проклясть меня, преследовал, мучил, а теперь еще хуже!» После моего визита к Куликову он скажет, что я опозорила его. О нет, нет. Я все уже передумала, все перестрадала. Выхода нет никакого. Постойте, но во всяком случае теперь выход вам открывается. Я не сомневаюсь, что Павлов знает что-нибудь очень серьезное, когда телеграфирует о важных сведениях и надеждах. Я считаю теперь вас спасенной, слышите? Николай Гаврилович взял девушку за руки. «Спасибо вам и Павлову. Вы добрые люди. Дай бог, чтобы все это так устроилось. А то...» Она вздрогнула. «Ах, если бы вы знали, как я измучилась, как страдаю. Я удивляюсь, как еще держусь на ногах. Эту ночь я не сомкнула глаз. Все обдумывала, как лучше покончить с собой. Не знаю, только хватило ли бы у меня сил наложить на себя руки. Страшно». Ганя тихонько заплакала и конвульсивно задрожала. «Боже, за что мне это? Верно, великая я грешница!» «Какая же, Агафья Тимофеевна, вы грешница! Вы, как ангел, обращались со всеми людьми и рабочими. Вы мысленно даже никого не обидели, никому невольно не причинили зла». «За что же Господь будет карать вас? Вот разве за тайные мысли?» «За все. За непокорность родителю, за обиды тетки. Вы говорите, я добрая, а знаете, что я чуть не побила тетку Анну? Грубости ей наговорила. Видеть ее равнодушно не могу. Нет, злая я, нехорошая». «Это не ваша вина. Вы нездоровы, раздражительны. Идите, дорогая, ложитесь спать и будьте покойны». Я сейчас отправлю телеграмму. Теперь вы спасены. Вы уверены? Совершенно. О, если бы вы не ошиблись. Ганя почувствовала облегчение и бегом побежала домой.